Глава тридцать первая. Три недели спустя, в мой день рождения, пятидесятый, я с утра отправился верхом на Будвейзере за почтой в деревню. Там была записка от Элизы, очень короткая. «Желаю нам счастливого дня рождения! Отправляюсь в Китай!» Судя по штампу на марке, письмо было двухнедельной давности – С той же почтой пришли новости и посвежее. С глубоким прискорбием сообщаю, что ваша сестра погибла под оползнем на Марсе. Подпись «Фу-Манчу». Я прочел эти трагические вести, стоя на старом деревянном крыльце почты в тени соседней церквушки. На меня накатило потрясающее ощущение — которому я поначалу приписал чисто психологическое происхождение. Я думал, это первая реакция на тяжкое горе. Мне казалось, что я врос в доски крыльца. Я не мог оторвать от них ноги. Мало того, мои щеки, губы, да и все мое лицо, казалось, сползает вниз, как тающий воск. На самом-то деле это была возросшая до невероятности сила тяжести. В церкви что-то грохнуло. Это колокол сорвался с колокольни. Тут и я проломил насквозь ветхие доски и шлепнулся на землю под крыльцом. И в других местах по всему миру лопались тросы лифтов, падали с неба самолеты, тонули пароходы, оси автомобилей ломались, мосты рушились в воду и так далее. Ужас, что творилось!»